Глава 53. Ухажеры. Амали. Как будто под стать моему настроению, следующий день выдался дождливым. Серые облака затянули небо и разразились затяжным ливнем, изредка немного утихающим. Видя мою угрюмость, Зарина меня не беспокоила, оставаясь в другой половине дома вместе с Кореном. Как выяснилось, рядом с Игнией всегда оставался один муж, и каждый день они менялись. Мне даже хотелось пофантазировать, как это будет, когда мы будем жить в своем доме, вместе с Раэлином, Сэтом и дарком Но все мои мечты упирались в то, через что нам предстоит пройти. Простят ли меня мужья? Есть ли другой способ спасти их, не причиняя боли? Можно ли доверять настолько Зарине и Сезару? Почему они мне не рассказали всего? Вопросы разрывали мне голову, а сомнения терзали душу. Смогла бы я простить Сету или кому-то из парней предательство, пусть даже и не настоящее. Из раздумий меня вывел неестественно бодрый голос свекрови. «Амали, к тебе гостя!» – сказала она, осторожно постучав в дверь. «Уже иду!» – стараясь казаться обрадованной, крикнула я. Если честно, я думала, что пришел вчерашний танцор. Саймон, по-моему. Но это был не он. Трое привлекательных молодых мужчин сияли улыбками, несмотря на скверную погоду. Даже капли воды на гладких темных волосах выглядели, как будто так и было задумано. «Чем обязана визиту?» – осторожно спросила я, не разделяя их оптимизм. Почему-то с этими типчиками не было никакого желания заигрывать. Несмотря на очевидное внешнее обаяние, мужчины отталкивали. Сложно описать причину моего негативного восприятия. Во-первых, я в принципе не желала ни с кем общаться. А во-вторых, их приторные улыбки не касались глаз. Скорее всего, этим пирам я откровенно не нравилась, но они продолжали изображать увлеченность. «Мы хотели бы познакомиться с наследницей клана Аэра. Ваш род славился своей честью и благородством», — сказал самый высокий из них а еще рудниками и сетью промышленных предприятий. Услужливо подсказала я, кивая на льстивые слова брюнета. Да, то есть нет, вернее, не в этом дело. Сбился бедненький и никак не мог выкрутиться из неприятной ситуации. Мы бы хотели пригласить вас на прогулку. Ловко помог ему второй мужчина, расплываясь уже в нормальной улыбке. В ответ я приподняла бровь и демонстративно посмотрела в сторону окна, за которым лился дождь. Я понимаю, погода сейчас не балует, но на соседнем континенте сейчас просто волшебно. И лететь недолго, всего час. Пальмы, чудесный пляж, виды на океан. Соблазнял меня мужчина. А вы всем девушкам при первом знакомстве предлагаете обнажиться? Спросила я, изображая смертельную обиду. Но мы... Я же не... Начал оправдываться так и не представившийся парень. Но я его уже перебила, добавляя в голос истеричных ноток. «То есть купаться я должна в одежде? Вы мне даже имени своего не назвали, а уже обозвали шлюхой!» Для полноты картины я даже тупнула ногой и убежала на второй этаж, предоставляя зарене и Корену возможность избавиться от горе ухажеров. «Это было шедеврально, дорогая! Даже мы с Кором растерялись от того, как ты ловко спровадила младшего Нарвиса и его круг. Его отец – один из самых опасных членов попечительского совета». Я и сама хотела рекомендовать от них отделаться, и все же кого-нибудь надо выбрать. Кстати, тот парнишка Саймон, что подходил к нам в кафе – отличная кандидатура. Он еще не прошел ритуал с выбранным кругом, так что для твоей легенды он идеально подходит. К тому же клан Шиас – один из самых богатых, поэтому не так отчаянно нуждается в деньгах клана Аэра. Да и сам парень, как бы это сказать, мягкий. Глава его клана даже грозится сменить наследника из-за слабости характера. Он скоро должен зайти извиниться», – щебетала Зарина, не обращая внимания на мое хмурое лицо. «Почему вы не хотите мне рассказать план?» – вместо ответа спросила я у свекрови. «Амали, ты нас прости, но мы знаем тебя всего несколько дней и не готовы рисковать жизнью Сета в случае, если ты будешь неубедительно играть свою роль», – аккуратно подбирая слова сказала женщина, избегая смотреть на меня. С одной стороны, ее слова успокаивали меня, а с другой... — То есть вы просите от меня безоговорочного доверия, а сами пристраховываетесь поинтересовалась я. — Не обижайся, но мы не откроем тебе всех карт. Наберись терпения. Я могу тебе поклясться пламенем, что мы спасем Сетара и парней. Просто поверь нам! — попросила Зарина, глядя на меня с мольбой. Как ни странно, вместо вполне логичной обиды этот разговор меня успокоил. Даже настроение поднялось, и я была готова встречать новых соискателей на и без того занятое место моих супругов. Кстати, ухажеры не заставили меня ждать долго. Когда меня Зарина позвала второй раз, я шла почти уверенная, что прибыл блондин Саймон. Но в гостиной клана Раам стояла новая колоритная троица. Крупный парень с пшеничными волосами и немного грубоватыми чертами лица, и два брюнета. Все трое улыбались искренне, ловко изворачивались, не позволяя мне исказить смысл их фраз. Парни оставались неизменно любезными, и я уже почти смирилась с тем, что мне не отвертеться от свидания с ними. Спасение пришло оттуда, откуда я не рассчитывала его получить. В дверь постучали, и Корен впустил намокшего и несчастного Саймона. «Не знаю, что произошло с блондином» но он выглядел так, будто его день сильно не задался. Мокрый, несчастный и с букетом, который явно пострадал в какой-то катастрофе. Он выглядел смешным и расстроенным. «Так что, вы примете наше приглашение, Амали?» – спросил один из брюнетов. Ирвин, по-моему. «Простите, господа, но я обещала Саймону составить сегодня компанию. Он собирался показать мне какое-то совершенно удивительное место». С самой обаятельной улыбкой из своего арсенала я обратилась к этой настырной троице, забирая из рук блондина потрепанный жизнью букет. «Саймон? Но он же!» – начал второй брюнет, но резко осёкся под моим строгим взглядом. «Вы сомневаетесь в моём вкусе? Возможно, вы считаете меня дурочкой?» Перешла я на уже опробованный на пирах приём. Пока брюнет не пришёл в себя и не выкрутился из этой ситуации, я подхватила недоумевающего блондина под мокрый локоть и повела на кухню. «Пойдемте, Саймон, вам нужно согреться перед прогулкой», предложила я, не зная, как исправить его плачевное состояние. Лучше всего было бы постирать, причем самого блондина тоже.